Помнишь, как мы на тракторе полмира объехали? Болон под шумок сбежал с собственной свадьбы и уединился в гимнастическом зале. Здесь его и разыскала Илина. А как в департаменте учились? А помнишь, как дом строили? Замечательное было время. Мы тогда этого не понимали. Илина потерлась щекой о его плечо. В зал заглянула элита. Ой, я помешала Иди к нам, крикнул Болон Усадил на маты с другой стороны от себя И обнял свободной рукой Я все испробовал, через все прошел И хорошее, и плохое Преступление совершал И кровь, и смерть И обледенелые трупы видел На полюс шел, все проклинал На всю жизнь холодом напуган а сейчас завидую тому себе. Два витка сомневался. Думал, не то делаю. А теперь понял. Делаю то. Просто эта работа не для меня. Вот конклавом взялся руководить. Не хотел ведь. Но секретаря затирать стали. Теперь я первая фигура на планете. А надо мне это? Конечно, нет. Но как-то все одно за одно цепляется. Словно в канал упал, и не выбраться. Течение быстрое, стенки высокие. Одна — контакт, вторая — оледенение. А меня вперед несет. Чем дальше, тем хуже. Смогу ли теперь когда-нибудь делать то, что хочу? Извините, что невольно подслушал. Из душевой вышел командор. Отвечаю на последний вопрос. Сможешь? Но не скоро. Да, Бол, чтоб не очень задирал нос. Ты знаешь, что тебя судили на последнем закрытом заседании Конклава. Ты хоть бы с Анной посоветовался насчет теории выкручивания лап? Какой суд? Смешно даже. Я здесь, а не там. Завтра прибывает новая группа. Если Конклав поручит ей убить тебя, Думаешь, не справятся? Илина так сжала руку, что Болан даже вскрикнул. Не беспокойтесь, улыбнулся дракон. Болана оправдали. Ящеры все же сильно отличаются от людей. Рассмотрели каждый случай шантажа на предмет выдвинутых требований. Личных или корыстных ты нигде не выдвигал. Все были направлены на ускорение проекта. Пришли к выводу, что если ты так торопишь, то дела обстоят намного хуже, чем предполагалось. Тебе известен какой-то неучченный фактор, но ты не хочешь пугать общественность, боишься паники. Поэтому вынужден прибегать к, скажем мягко, неэтичным методам. Вывод. Нужно всемирно поддержать твои инициативы. Удивлен? «Опять меня отмывают. Я же говорю, не за свое дело взялся. Хотел проверить методы людей, которым Кора Лито обучает. Даже удивился, до чего здорово работает». «Ты подслушивал», — возмутилась Элита. «А почему не провел прогностический анализ? Шантаж нельзя применять против всех подряд. Он лучше всего действует на тех, кто сам его практикует, а ты...» Разве так можно, не уча теории? Шантаж дело тонкое. Ага, согласился Болан, Достиг уровня некомпетентности. Получил в руки абсолютную власть. И только сейчас понял, что власть лишает свободы. Чем больше власти, тем меньше свободы. Абсолютная власть подразумевает, как я раньше не догадался, все не так, как задумывал. С точностью да наоборот. Не ты первый, успокоил дракон. Послушай, что Франсуа Виньон писал. От жажды умираю над ручьем. Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Командор увлекся, читал вдохновенно с выражением. А был он замер, пораженный. «Я сомневаюсь в явном. Верю чудо. Или это? Я всеми принят. Изгнан отовсюду. Это же обо мне. Об имплантах. О нашей группе», — поразился он. «А я думал, обо мне», — улыбнулся дракон. «Вообще-то он о себе писал». «У так часто бывает